А может быть подумал Ццинат я неверно толкую эти картинки Эпохи придаю свойства ее фотографии это богатство теней и потоки света и лоск сгорелого плеча и редкостное отражение и плавные переходы из одной стихии в другую все это быть может относся только к снимку к особой светописи особым формам этого искусства. И мир на самом деле вовсе не был столь изгибист, влажен и скор, точно так же, как наши нехитрые аппараты по-своему запечатлевают наш сегодняшний, наскоро сколоченный покрашенный мир. «А может быть», — быстро начал писать Сенценат на клетчатом листе, «я неверно толкую, эпохи придаю. Это богатство, потоки, плавные переходы. И мир был вовсе точно так же, как наши. Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска! Что мне делать с тобой, с собой? Как смею держать от меня в тайне? Я, который должен пройти через сверхмучительные испытания... Я, который для сохранения достоинства хотя бы наружного Дальше безмолвной бледности все равно не пойду Все равно не герой Должен во время этого испытания Владеть всеми своими способностями Я, я медленно слабею Неизвестность ужасна Ну скажите мне, наконец Так нет Замирай каждое утро. Между тем, зная, сколько осталось времени, Я бы кое-что, небольшой труд, Запись проверенных мыслей, Кто-нибудь когда-нибудь прочтет И станет весь, как первое утро В незнакомой стране. То есть я хочу сказать, Что я бы его заставил Вдруг залиться слезами счастья, Растаяли бы глаза, И когда он пройдет через это, Мир будет чище, а мы-то Но как мне приступить к Писанию, Когда не знаю, успею ли, А в том-то и мучение, Что говоришь себе, Вот вчера успел бы, И опять думаешь, вот и вчера бы, И вместо нужной, и ясной, и точной работы Вместо мерного подготовления души К минуте утреннего вставания Когда ведро палача Когда подадут тебе душа умыться Так вместо этого Невольно предаешься банальной Безумной мечте о бегстве Увы, о бегстве Когда она примчалась сегодня Топа и хохоча То есть я хочу сказать Нет надобно б на все-таки что-нибудь запечатлеть, оставить. Я не простой, я тот, который жив среди вас. Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетыпыря, но главное — дар сочетать все это в одной точке. Нет, тайна еще не раскрыта, даже это только огниво. И я не заикнулся еще за рождение огня О нем самом. Моя жизнь, когда-то в детстве, На далекой школьной поездке, Отбившись от прочих, А может быть, мне это приснилось, Я попал знойным полднем в сонный городок, До того сонный, Что когда человек, дремавший на заваленке Под яркой беленой стеной, Наконец встал, чтобы проводить меня до околицы, Его синяя тень на стене Не сразу за ним последовала, О, знаю, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка, что вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем, зацепилась за шероховатость теной. Но вот что я хочу выразить. Между его движением и движением отставшей тени это секунда, это синкопа. Вот редкий сорт времени, в котором живу. Пауза, перебой, когда сердце как пух. И еще. Я бы написал о постоянном трепете и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, с чем я еще не скажу. Но как мне писать об этом, когда боюсь не успеть и понапрасну разбередить? Когда она сегодня примчалась, ищу ребенок, вот что хочу сказать, ищу ребенок. С какими-то лазейками для моей мысли я подумал словами древних стихов, Напоила бы сторожей, спасла бы меня, как бы вот таким ребенком осталось, а вместе повзрослела, поняла... И вот удалось бы, горящие щеки, Черная ветреная ночь, спасение, спасение, И напрасно я повторяю, что в мире нет мне приюта. Есть, найду я. В пустыне цветущая балка, Немного снегу в тени горной скалы. А ведь это вредно, то, что делаю. Я и так слаб, разжигаю себя, уничтожаю последние свои силы. Какая тоска! Ах, какая! И мне ясно, что я еще не снял самой последней пленки со своего страха. Он задумался, потом бросил карандаш, Встал, заходил. Донес с собой часов. Пользуясь их звоном, как платформой, поднялись на поверхность шаги. Платформа уплыла, шаги остались. И вот в камеру вошли Родион с супом и господин библиотекарь с каталогом. Это был здоровенного роста, но болезненного вида мужчина, бледный, с тенью у глаз, с плешью, окруженной темным венцом волос, с длинным станом в синей фуфайке, местами выцветшей и с кубовыми заплатами на локтях. Он держал руки в карманах узких, как смерть штанов, сжав под мышкой большую переплетенную в черную кожу книгу. Ценцинат уже раз имел удовольствие видеть его. — Каталог, — сказал библиотекарь, речь которого отличалась какой-то вызывающей лаконичностью. — Хорошо, оставьте у меня, — сказал сенцинат, — я выберу. — Если хотите подождать, присесть, пожалуйста, а если хотите уйти... — Уйти, — сказал библиотекарь. — Хорошо, тогда я потом передам каталог Родиону. — Вот, можете забрать... Эти журналы древних прекрасны, трогательны. С этим тяжелым томом, я знаете, как с грузом пошел на дно времен. Пленительное ощущение. «Нет», — сказал библиотекарь, — «принесите мне еще. Я выпишу, какие годы, и роман какой-нибудь поновее. Вы уже уходите? Вы взяли все?» Оставшись один, Ценцинат принялся за суп, одновременно перелистывая каталог. Его основная часть была тщательно и красиво отпечатана. Среди печатного текста было множество заглавий, мелко, но четко вписано от руки красными чернилами. Не специалисту разобраться в каталоге было трудно, из-за расположения названий книг не по алфавиту, а по числу страниц в каждой Причем тут же отмечалось, сколько во избежание совпадений вклеено в ту или другую книгу лишних листов. Ценцинат поэтому искал без определенной цели, а так что приглянется. Каталог содержался в образцовой чистоте. Тем более удивительно было, что на белом обороте одной из первых страниц детская рука сделала карандашом серию рисунков Смысл коих Ценцинат не сразу разгадал.